Глава 21. Совсем конец. Даже эпилог. Вот смотри, Ленда, просеиваешь муку, а потом взбиваешь ингредиенты. Объяснял Луи, показывая бывшей девушке Низе технологию производства торта. Сладость готовили на свадьбу сына губернатора и дочери главы мафии. Эдуард и Артур чуть не подрались, пока решили, кто будет оплачивать мероприятие. Потом, наконец, они договорились, что все будет просто удвоено. Ты пока делай а я посмотрю внизу, что у нас есть из фруктов». Луи оставил Гленду и спустился в подпол. Девочка, усмехнувшись, высыпала содержимое пары банок, быстро замешала, сболтала, налила туда сироп, попробовала и улыбнулась. Она всегда мечтала готовить сладкие десерты. Однако злой старик сказал, что брошенные дети никогда не добьются ничего в жизни, поэтому она вступила в ряды его войска. Вернувшись, Луи увидел странную массу в миске. «Что ты сделала?» – воскликнул он. «Надо было не так делать. Отец, попробуйте!» – заявила Гленда. Он взял маленькую ложечку, макнул в массу и облизал. На его лице расплылась счастливая улыбка. «Этот крем достоин не только свадебного торта. Сами боги бы улыбались, угощая им». В доме почти каждого горожанина нашлось место ребенку. Не стал исключением и Эймс Таймс, который готовил преемника на свой пост. Писать надо жестко, но мягко, с любовью к профессии. Понял, Фредерик? Мальчик увлеченно дочитывал пятую книгу за день, жевал яблоко и кивал на каждое слово газетчика. Помни, мы формируем общественное мнение. Мы первые, кто получает новости. Понял? Тот кивнул, захлопнул книгу и что-то записывал в блокноте. Эймс знал что мальчик начал писать книгу. Первая глава уже вышла в вечернем выпуске. Читатели требовали продолжения. И срочно. Рия и Лия со счастливыми лицами собирали поливомоечную машину для Джейн, которая с удовольствием взяла в семью близнецов. Профессор, сидя в шезлонге, лишь руководил работой, изредка подсказывая, как лучше поставить ту или иную деталь. «Чёртова селедка! Куда ты целишься?» Кричал Филиппа Акула. Вот так! Наводи пушку! Эй вы, лентяи, Гребите быстрее! За веслами сидели близнецы громилы, которые за несколько дней работы в порту вылечили свои дефекты речи. Брат, греби! кричал первый. Брат, гребу я! отвечал второй. Пушку наводил Эрик, приемный сын главы порта Филиппа. Прозвища у мальчика пока не было, но он всеми силами стремился стать не селедкой, а хотя бы треской для начала. Салага, вздохнул Филиппа, навел пушку и одним выстрелом разбил лодку. Близнецы упали в воду и поплыли к берегу. Это был не первый их заплыв на сегодня. Матиас, кто-то краску накладывает, причитал Эдуард. Его приемный сын, высунув язык, старательно создавал шедевр. Внезапно он взял банку краски и просто вылил на полотно, размазав руками. Улыбнувшись, Матиас смотрел на творение. Шедевр. Господи, этот ребенок рисует идеально, заплакал Эдуард. Питер, бывший главарь банды брошенных детей, умножал на счетах. Двойная бухгалтерия давалась ему с трудом, но он очень старался, ведь впереди у него университет и пост губернатора. Артурчик собрался стать археологом и уехать в свет на раскопке, а именно Питер берет на себя всю ответственность. Он никогда не подведет этих людей, которые взяли в семьи брошенных детей. «Да, он молодец», — сказал Артур, обнимая жену. Ее новый облик ему очень нравился. Исчезла капризный склад урта, она стала добрее и нежнее, а также выкинула половину своих туфель, заявив, что в некоторых невозможно ходить. Нянюшка вышла в море на катере, любезно предоставленный ей Филиппе. На палубе загорали сыщик и Джей-Джей. Проверив глубину лотом, она кивнула, достала коробочку откуда вещал старик и выкинула в воду. «Сиди на дне, если не можешь быть с людьми. То есть это был злой дух, заключенный в сосуд?» – уточнил Вреддинс. «Да, он собрал армию брошенных детей, обучил их приемам и отправил завоевывать мир», – ответила нянюшка. «А если его кто-то найдет?» Джи -Джи смотрел в воду, где как раз проплывала стайка рыб. «Через миллион лет», – пожала плечами нянюшка. На крыше сидели Артурчик и Ивет. Перед ними была разложена карта, на которой мужчина делал отметки: Сначала мы поедем сюда, показал он карандашом, потом сюда. Ивет счастливо кивнула. Ей фактически было все равно, куда ехать. Главное быть рядом с ним.